Один из паблишинки студия Amperfect представляют Дмитрий Билик, Вратарь. Книга третья. Глава первая. Как начать ненавидеть звук собственного имени? Ответ очень прост. Займите должность, в которой будете максимально некомпетентны, и где от вас зависит работа множества существ. Результат не заставит себя ждать. Седьмой у нас вопрос. Вот, кстати, еще одна странность. Не брат, не инструктор, а седьмой. Я прошел две инициации, но от прозвища так и не смог избавиться. Надо будет спросить у братьев-послушников, с которыми начинал. «Их еще зовут по номерам?» Я с сомнением осмотрел двух вратарей, подошедших к портальному парапету и махнул рукой. А ведь так все хорошо начиналось. Мы с охотником сели на камень с видом на озадаченного распорядителя. Отдыхаем, смотрим, как суетятся другие вратари, изредка перекидываемся словами. Ладно, я не замолкаю. Ахмур спускает неугодные ему разговоры на тормозах но нас постоянно прерывают вот такие вот архаровцы. Двое из ларца, одинаковых с лица. «Обратитесь к брату», — сказал я им. «Я его предупреждал» и прикрепил одну из эманаций существа, которую считал ранее. Признаться, я этого бедолагу-инструктора даже не знал. Просто увидел, запомнил внешность, характерные жесты. Этого хватило, чтобы составить эманационный слепок. Вот, к примеру, сейчас вратари кивнули, и поспешили к тому брату, к которому я их направил. Надеюсь, инструктор не будет ругаться. Одно ведь общее дело делаем. К тому же я даю возможность проявить его лидерские качества с лучшей стороны, ведь так? Ты же его не предупреждал, сказал охотник, провожая взглядом ходаков. Люблю сюрпризы. Нет, ну а чего они все как с цепи сорвались? Седьмой то, седьмой это... Мне кажется, что иногда ты не можешь сопоставить одно с другим. Ты герой, и вместо того, чтобы извлекать дивиденды из этой ситуации, пускаешь все на самотек. Вот скажи, каков твой дальнейший план действий? Не прям что план. Я почесал значительно облысевшую после инициации голову. Надо дождаться, пока рис в себя придет. Потом мы соберем отступников, и тогда...» Я замялся всего на пару секунд, подбирая слова. «И тогда ты что-нибудь сделаешь?» — предположил хмур охотник. «А что, я в экспромте очень даже хорош». «Отличный план. Надежный, как швейцарские часы». «Ты самый безалаберный человек, которого я встречал» и, что интереснее всего, твоя взбалмошность иногда тебя выручает. «Очень часто», — поправил я его. «Есть такое понятие — кризисный управленец, это про меня. И я не человек уже, а вратарь». «Сергей, взгляни на себя. Какой ты вратарь!» Последовать его совету было невероятно сложно, поэтому я ограничился беглым осмотром рук и ног. Здоровенный вратарь-инструктор, даже доспехи новые дали. Красивые. Существо в полном расцвете сил, к тому же теперь не самое последнее в ядре. Обычный вратарь, пожал плечами я. Да, конечно. Приказом не подчиняешься, а если делаешь то, что тебе сказали, то выходит все равно по-твоему. Как не стараешься оставаться серьезным, а по итогу получается дичь. Ты больше человек, чем вратарь, просто признай это. Посмотри на себя. Ты такой правильный, все делаешь честь по чести, а инструкторами стали мы оба. Поэтому, если нет разницы, чего напрягаться? Ты спрашивал, почему я не рассказала о себе сразу? Пришлось кивнуть. Собственно, это был мой первый вопрос там у Ямы. Почему охотник, смерть которого тяжело далась Сергею, а после полного восстановления памяти читай мне, не рассказала о себе сразу. Тогда он промолчал. Когда вратарь только появляется в недрах ядра, он представляет из себя сырую заготовку из неустоявшейся матрицы. Замечал, что послушники более эмоциональны, чем вратари. Собственно, на нечто подобное я и сам обратил внимание. Послушникам у меня вообще матрицу рвало. Теперь же, несмотря на вернувшуюся личность в полном смысле этого слова, я был абсолютно спокоен. Как удав, которого вместо Егазы наматывали на ограждение. Но все же не смог не съязвить. Скажи это ворчуну. То-то он такой спокойный. Я сказал, что послушники более эмоциональны. Но не говорил, что инструкторы или старшие братья становятся черствыми. Здесь все индивидуально. И лучше уж быть ворчуном, как ты его называешь, чем копить все в себе и превратиться в молчуна, так? Так. Спорить с охотником было бесполезным занятием еще в прошлой жизни. Если ты не против, я продолжу. Послушники более эмоциональны. Именно поэтому на некоторое время лишаются памяти. Вполне логично, согласился я а то бы натворили тут делов. «С каждой последующей инициацией память возвращается все больше, а эмоции убираются», — продолжал охотник. «А вот теперь объясни, что было бы, расскажи я тебе, нестабильному, помнящему свое прошлое лишь по обрывкам воспоминаний о себе». Пришлось пожать плечами. «Нет, охотник всегда был саморазумность» и я, собственно, уже пожалел о своем вопросе. Только все не понимал, к чему он ведет. Хмур, а периодически, видя лицо вратаря перед собой, я пользовался этим прозвищем, только указал на проходящего вдалеке послушника, самого обычного. Но обычного лишь на первый взгляд. Рассмотрев его инструкторским зрением, я чуть не хлопнул себя по бедру. «Это он!» Я в миг утратил свое спокойствие, которым еще не так давно хвастался. Он, — ровным голосом ответил охотник, — переродился, как и ты. Намного раньше. Только кое-кто уже стал инструктором, а он так и ходит в послушниках. Но не переживай. Теперь, если не погибнет, скоро пройдет инициацию. Надо ему рассказать. Ирис сообщит, что он жив. «Я тебя тебе о чем только что говорил?» — тяжело вздохнул охотник. «Понял, понял. Молчу, не отсвечиваю. Хорошо, а когда он станет вратарем, то тогда-то уже можно?» «Сам решай. Ты же теперь инструктор? Мудрый вратарь, ведущий за собой остальных. Один из светочей ядра. Мне показалось или сейчас меня подкололи? Кто его знает?» Говорил вполне серьезно. Это хмур был простым и понятным вратарем. А вот чего ждать от брата-охотника? Непонятно. Пойду. Это ты можешь позволить себе ничего не делать, а другим приходится заниматься важными вещами. Действительно важные вещи — это не вещи, выдал я мудрость еврейского народа, который откопал в своей матрице. И вообще, я виноват, что мне новый аганитет поручений не выдал? Не доверяет, наверное. Охотник, я хотел спросить, если что, ты со мной?» Вратарь поглядел на меня внимательно, хмуро, думая о чем-то своем. Мне казалось, что он многое мог сказать Я о многом промолчать. Но ответ его был коротким. Если что, Сергей, то я за ядро. Будто я не за ядро. Правда, охотнику ничего говорить не стал. Собственно, хотя бы потому, что у меня действительно не было никакого плана действий. Хорошо, почти никакого. Так, общие наброски. Ушел хмур вовремя, как бы грубо это ни звучало, потому что не прошло и нескольких минут, как одного вратаря сменил другой. Тот самый, которого я и ждал. Седьмой. Брат сказал, что ты искал меня. Зараза. Вот почему балор для него брата я седьмой? С другой стороны, если ты имеешь какой-то недостаток, то стоит превратить его в достоинство. Я тот самый вратарь, который имеет имя. Ну или прозвище. Разницы никакой. Седьмой так седьмой. Тебе сказали, что ты теперь подчиняешься мне? Да. Брат сказал. Я считал эманацию одного из инструкторов. Впрочем, вообще неважно, откуда прибыл новобранец. Самое главное, кем именно он был. Этого красавца я запомнил сразу, едва кинул инструкторским зрением. Дальнейшее было делом техники. Поклевал пару часов добряку мозги, мол, посмотри, что я за инструктор такой, у меня и команды нет. Два хромых коллеги отступника и балор. Дай мне парочку вратарей для поднятия воинского духа. Хорошо, не парочку, так хотя бы одного. Скажем, вот этого. Как тебя зовут, приятель? Зовут? Смешался вратарь. Я, брат. Нет, ты помнишь прошлое имя. Оно должно было прийти после инициации. Тер? Неуверенно сказал брат. Это имя я вспоминаю чаще всего. Замечательно, Тер. Итак, ты имеешь опыт работы с различными артефактами. Вратарь пожал плечами. Вроде как умеет, но это совсем не точно. Не переживай, бродяга, я пока знаю о тебе чуть больше, чем ты сам. Великий создатель артефактов, модификатор существующих, пылевой экспериментатор, живший пару веков назад. Гордый и не очень благоразумный, отвергнувший предложение работать на одного из самых влиятельных людей мира Ю-1, и за это же поплатившегося жизнью. Признаться, я не совсем понимал, почему Тер задержался в рядовых. Могу поклясться, что 20 жалких уровней он точно набрал. С другой стороны, не всем дано стать командирами. И не все, собственно, этого хотят. Тер-вратарь в текущем ранге меня даже больше устраивал. — Ты работал с винтерскими кристаллами? — Некоторое время, — отвечал брат. Но потом команда была набрана, и меня переместили на работу с алтарями. Команда – это те самые ребята, которые следили с помощью кристаллов за всей нитью и формировали рейтинг ищущих. Новой попытки создавать нечто подобное никто пока не предпринимал. Думаю, ворчуну и дело не было до того, чтобы следить за ищущими. Но перебросить такой бриллиант на черновую работу свинства... «Пойдем», — я потянул Тера за собой. В другое время я бы даже не рискнул приблизиться к Данжону, Но сейчас Варчун вместе со старшими умотал открывать ближайшие меры. И то правильно. Часть законоотступников в бегах, другие уже стали возвращаться с повинной. Вратарям в обителях практически ничто не угрожало, до поры до времени. Да и то по новому распоряжению у алтаря дежурила пара вратарей. Чтобы исключить любую агрессию, В случае нападения превосходящих сил врага, главная директива гласила, что нужно драпать в ядро, а не пытаться защитить алтарь как раньше. В общем, Варчун на удивление начал свое правление более чем разумно. Хотя мне сдавалось, что оттуда торчат уши ареи, если можно так выразиться. Главное в другом В Данжоне Ганитет отсутствовал. А я, как инструктор, даже разрешения мог не спрашивать, чтобы оказаться там. Вот она власть. Скоро начну презенты в виде шоколадных конфет родные просторы брать и пузатые бутылки шестизвездочного коньяка. Надо только наладить сбыт. Не знаю, справки вратаря печатать освобождающие отнесения воинской службы или нечто подобное. Сказать по правде, внутри вообще никого не было. Ядро взбодрилось и ожило, как бывает всегда с огромным организмом, почувствовавшим смертельную опасность. Сейчас во Вселенной все бурлило и кипело, и вратари оказались не последними существами, принимавшими в этом участие. Мне даже обидно было немного из-за недоверия Ворчуна. Часть вратарей он отрядил на работу с алтарями, другую отправил вести переговоры с могущественными орденами ищущих, золоченные друзья метнулись в центральные миры общаться с обывателями, коим было известно о существовании вратарей. Мы понимали, что в грядущей войне собственных сил не хватит. Но только я знал, что недостаточно будет всех, кого пытается привлечь ворчун. Вселенная уже обречена. И вариантов здесь два. Первый — свесить лапки и покорно ожидать своей участи. Второй — придумать что-то сверхординарное. С последним у меня были небольшие напряги, поэтому я начал с малого. Решил узнать, как действуют привычные нам артефакты. Тер немного дергался, шагая за мной. Да я и сам чуток волновался. Застукай меня за посещением Данжона хоть кто-нибудь из старших, устроят такой нагоняй, мама, не горюй. И вместе с этим сейчас был самый удачный шанс воспользоваться ситуацией. Мы спустились вниз. Прошли через тайный ход, ведущий к яме, в комнату с кристаллами, которая теперь пустовала, закрытое помещение, где появлялись вратари. Туда мне хотелось больше всего, но пока было рано и добрались до конца коридора, к умиральному залу, как окрестил его я. Здесь Тера стала трясти чуть больше. Ну уже, а где хваленая вратарская непрошибаемость? Неужели подумал, что я его убивать пришел? Глупенький какой. То, зачем мы сюда явились, находилось в самом конце зала, аккурат за всеми сложенными доспехами. Для меня оставалось загадкой, почему после всего столь ценные артефакты остаются незащищенными. Конечно, никто, кроме инструкторов, сюда и проникнуть не мог. Но вот случись, что им окажется недоброжелатель. У нас за последнее время чего только не происходило. Что тогда? Задавать риторические вопросы я не стал. Некому, да и незачем. Лишь махнул рукой явно перетрусившему Теру и направился к той самой дальней стене с выемками. Здесь, бережно оставленные, лежали они. Сердца. Как мне объяснили, раньше их не так-то просто было достать. Ищущие умирали пачками, сменяя друг друга, а сердца являлись товаром дефицитным. Собственно, поэтому вратарей было достаточно. А вот потом начались темные времена. Количество погибших братьев стало увеличиваться, Соответственно, спрос превысил имеющееся предложение. И что же сделали вратари? Правильно, ничего. Отложили решение вопроса до лучших времен. С другой стороны, это помогло. Теперь наступила эпоха раздрая. Сердца безнадобности из-за разрушенных наблюдательных кристаллов. Мы просто не знали, кто где умер, не были способны отследить его матрицу и прочее-прочее. Цербер по моему наущению подошел к одному из сердец, хотя в руки брать его не собирался. Пришлось самому вложить артефакт ему в ладони. Что ты скажешь об этом? Это сердце. Сербер тебя дери, вижу, что не печень. Ты можешь что-нибудь рассказать о нем? Могу. По сути, это самый мощнейший источник энергии, который существует во Вселенной. Сердце легко заполняется пылью и при необходимости выступает распределительным центром для ее использования. Единственный его минус при такой высокой энергоемкости оно достаточно уязвимо. Поэтому оболочка в районе сердца уплотнена, это я знаю. Что еще? Есть теория, что сердца делали путем соединения самых больших винтарских кристаллов. Говоря проще, инструмент для переработки пыли. Сделаны с пыли. Весело, не правда ли? В голосе Тера мелькнули задорные нотки и тут же исчезли. Но доподлинно сказать мы ничего не можем. Технологии изготовления сердец утрачена. Это я знаю. Их конечное число. Часть сердец деформируется, другая теряется после нападений, поэтому с каждым тысячелетием вратарей становится все меньше. Если грубо, то да, согласился Терр. А что будет, если извлечь энергию из полностью заряженного сердца? Что значит извлечь? Преобразовать. Направить на нечто другое. Я не совсем понимаю, каким образом ты хочешь это сделать. Скажем так, теоретически есть артефактный станок, заточенный под определенную технологию. Проблема в том, что об этой технологии мы как раз ничего не знаем. — Экспериментировать с подобным кощунственно, ведь сердца — это чья-то потенциальная жизнь. — Ты видишь здесь кого-то еще? — поинтересовался я. — Хоть одного претендента на это богатство. — И я тоже. — Расскажу тебе по секрету. Сердца будут лежать здесь, пока не покроются полностью пылью и прахом. И даже тогда они никому не пригодятся, понимаешь? — Да. — Да а я, если память мне не изменяет, твой новый непосредственный начальник. И от меня зависит, каково будет твое дальнейшее существование, смекаешь? Определенно, сдался Тер. Так что ты хочешь, седьмой? Ты говоришь, что сердца, возможно, делают из винтерских кристаллов. Мне же нужна обратная процедура. Чтобы из сердца ты сделал самый большой винтерский кристалл, усек? Молчаливый кивок был мне ответом. Я сгреб несколько сердец и протянул Теру. «Убирай, убирай в инвентарь. И если ты попадешься, я скажу, что понятия не имею, чем ты занимался». «Да не бойся, я все согласую попозже. Просто прямо сейчас на это нет времени». «Вот интересно, удался бы мой маневр не быть седьмой удачливым сукиным сыном и героем войны? И не важно, что в последние мы сливали». С другой стороны, какая война, такие и герои. герой. Суть в ином. Тер пришел с предубеждением, что его новый начальник довольно умный и рассудительный тип, раз у него все раньше получалось. Что ж, если повезет, он не разубедится в этом. Хорошо, не так скоро разубедится. Но пока по исходящим эманациям я понял дело на мази. «И сколько у меня времени на это все?» — спросил, наконец, Тарр. «Пока червоточина не откроется окончательно».